Второе. Закончив с Нинн, инспектор разрешил ей пройти в свою комнату. Что ж, сказал Аллайн Фоксу, теперь, что касается финальной, далеко не столь восхитительной сцены, нам следовало, конечно, предотвратить все это, но черт побери, если бы я только знал как. На основании имеющихся на данный момент фактов, Арест провести невозможно. И даже если во флаконе с пульверизатором найдут следы ядовитого вещества, моя трактовка этого дела будет всего лишь ничем не подтвержденной версией. Пора бы им уже выдать результаты. Можешь позвонить и узнать, как там продвигаются дела. Фокс набрал номер. Тут раздался стук в дверь, и в комнату заглянул капрал полиции Фил пот Вошел и уставился на неподвижное тело на постели. — Да, — кивнула Лейн, — еще один покойник, мистер Темплтон. — Насильственная смерть, сэр. — О, нет, никакого насилия. Скончался от болезни сердца. — Что там у тебя, Филпот? — Там многое происходит, сэр. Все они ведут себя очень беспокойно особенно мистер Дейкерс и полковник. Беспокоиться? Ну, на тему того, не случилось ли что с...» Тут он снова покосился на постель. «С ним, сэр. Так, ясно. Можешь попросить мистера Дейкерса и полковника пройти в ту небольшую комнату по соседству? Я буду там через минуту». «О, вот еще что, Филпот!» Думаю, ты можешь пригласить туда же и мисс Ли. А остальным скажешь, что придется подождать еще немного. Слушаюсь, сэр. С этими словами Филпот удалился. Фокс меж тем говорил по телефону. Да. Да, я ему передам. Будет очень вам признателен. Спасибо. Он повесил трубку. Они как раз собирались нам звонить. Во флаконе с пульверизатором удалось обнаружить вполне идентифицируемые следы постороннего вещества. «Неужели?» «Ну, вот вам и вполне определенный ответ». «Значит, вы были правы, мистер Аллейн». «Ну, и какой нам от этого толк?» Несколько раздраженно произнес Алейн. Он подошел к постели и откинул край простыни. Невидящие глаза глядели куда-то мимо него, лицо уже умершего человека по прежнему было искажено страхом алэйн посмотрел на него сверху вниз секунду другую что за несчастье пробормотал он и закрыл покойнику глаза слишком уж много переживаний выпало на его долю вот и не выдержал с присущим ему простодушием заметил фокс да уж бедняга Равно, как и всех остальных, если вдуматься. Видимо, довольно неприятная была особа. Наверное, будет скрытие, мистер Аллейн. Да, конечно. Ладно, надо поговорить с этими людьми в соседней комнате. Он прикрыл лицо простыней и вышел. Доктор Харкнес и Флоренс находились в холле под наблюдением сотрудника из Ярда, Алейн сказал: Думаю, вам лучше пройти со мной, Харкнес. Затем он обратился к Флоренс. А вы будьте так добры, подождите здесь немного. Харкнес прошел следом за ним в будуар. Роскошный интерьер создавал Берти Сарацин, очевидно, пребывавший в самом приподнятом состоянии духа и тот резко контрастировал с изысканной скромностью обстановки кабинета. «Шикарно, почти до полной непристойности, как и ты, дорогая», говорил тогда Берти мисс Белами, и был недалек от истины. Посреди комнаты неловко топтались Ричард, Аннелида и Уоррендер, и на них взирал огромный написанный пастелью портрет Марии Белами, На нем она была как живая. Снимок Чарльза, сделанный лет двадцать назад, стоял в центре столика непонятного предназначения. «Какая злая ирония кроется теперь под всем этим!» показалось Алейну. Ричард тотчас спросил. «Ну, в чем дело? Что-то случилось с Чарльзом, да?» «Да», — ответил Аллейн. «У меня плохие новости». Несколько минут назад у него случился тяжелый сердечный приступ. Но вы хотите сказать... Да. Боюсь, что так. «Аннелида!» — воскликнул Ричард. «Это Чарльз. Он хочет сказать, что Чарльз умер. Ведь так...» «Господи!» — с горечью отозвалась она. «Почему все это происходит с тобой? За что?» Тут к Ричарду подошел доктор Харкнес. «Прости, старина», — сказал он. «Я старался, делал, что мог, но бесполезно. За последние пять лет это могло случиться с ним в любое время. Сам знаешь». Ричард растерянно смотрел на него. «Боже!» — воскликнул он. «Что ты такое говоришь? Не смей!» Успокойся, старина. Сам поймешь, когда хорошенько все обдумаешь. Вот увидишь. Я тебе не верю. Причина совсем в другом. Это произошло из-за Мэри. И. Ричард обернулся к Алейну. Вы не имели права подвергать его этому испытанию. Это его и убило. Не имели никакого права, если бы не вы, он остался бы жив. Вполне вероятно. С сочувствием произнес Алейн, Он испытал сильнейший стресс, но, возможно, для него то был лучший выход. Да как вы смеете? скричал Ричард а потом добавил, «Что вы хотите этим сказать?» «А вам не кажется, что мистер Темплтон просто дошел до предела своих сил? Ведь он потерял то, что больше всего ценил и любил в этой жизни. Разве нет? Я, я, я хочу его видеть!» Олейн вспомнил, как выглядело лицо Чарльза. «Увидите», — пообещал он, — «в самом скором времени». «Да», — торопливо согласился с ним Харкнес, — «в самом скором». «А пока», — обратился Алейн к Аннелиде, — «отведите Ричарда в его старый кабинет и дайте чего-нибудь выпить». «На вас можно положиться?» «Да», — кивнула девушка. «Думаю, так будет лучше». Она взяла Ричарда за руку. «Идем?» Он взглянул на нее сверху вниз. «Что? Скажи на милость. Я бы делал без тебя, Аннелида». «Идем», — повторила она, — и они вышли из будуара. Алэйн кивнул Харкнесу, и тот тоже вышел. Маленькие французские часы над каминной доской прочистили горлышко, разразились переливчатым серебристым звоном колокольчиков, а затем пробили полночь. В комнату вошел инспектор Фокс, И затворил за собой дверь. Алейн взглянул на Мориса Уоррендера. А теперь, сказал он, пора положить конец всем этим недомолвкам и уверткам. Я должен знать правду. Не понимаю, о чем это вы? Не слишком убедительно пробормотал Орендер. Не перестаю удивляться. Почему люди всегда так говорят, прекрасно притом понимая, о чем речь? Так уж и быть, сам скажу. Несколько минут назад, сразу после смерти Чарльза Темплтона, я поговорил с нянюшкой, миссис Пламтри, которая в момент сердечного приступа оставалась с ним в комнате. Я сказал ей, что верю во все ее угрозы, что она поступала так, потому что считала, мистер Темплтон скрывает информацию, которая могла бы очистить вашего сына от подозрений в убийстве. Ну, и, естественно... Во время этой сцены у мистера Темплтона под воздействием стресса случился очередной сердечный приступ, от которого он и скончался. Я сообщил ей, что арест вашему сыну не грозит, и тогда она мне все и рассказала. «Могу теперь сообщить и вам тоже. Ваш сын в безопасности» и если вы скрывали информацию из страха, что она может ему навредить, то хотя бы теперь должны понимать, что действовали ошибочно». Уоррендер хотел было что-то сказать, но вместо этого резко отвернулся и неподвижно замер. «Вы отказались говорить об угрозах, которыми сыпала миссис Темплтон в оранжерее» но я узнал о них, правда, не без труда, от других людей, которые были свидетелями этой сцены. Когда я спросил вас, ссорились ли вы с Чарльзом Темплтоном, вы стали все отрицать. На самом деле, я уверен, вы действительно с ним поссорились, и случилось это, когда оба вы находились в кабинете, «Еще до того, как я увидел вас в первый раз, за все время нашего разговора вы избегали смотреть друг на друга. Он был явно недоволен вашим присутствием. Вам отчаянно не хотелось находиться с ним в одном помещении. Еще раз спрашиваю, вы поссорились?» — Ну, если это вообще можно назвать ссорой, — пробормотал Уоррендер. — И все из-за Ричарда Дейкерса. — Так? — Алейн ждал ответа. — Думаю, именно так, — заметил он. — Но, разумеется, это всего лишь мои домыслы, и если хотите, можете их опровергнуть. — Уоррендер расправил плечи. «Ну, и к чему все это приведет? Арестуете меня, что ли?» «Ну, разумеется. Чего еще ждать от полицейского?» «Перестаньте, сэр. У вас была ссора с Чарльзом Темплтоном. Я считаю, что произошла она из-за Ричарда Дейкерса. Вы отец Ричарда...» и сказали об этом Темплтону. Так, я не говорил, торопливо вставил полковник. А он знал, что вы являетесь отцом мальчика. Нет, мы с Мэри самого начала договорились, что лучше ему об этом не знать, чтобы никто вообще ничего не знал. Во всех отношениях лучше. А ведь вы так и не ответили на мой вопрос. Верно? Что ж, Могу его перефразировать. «Скажите, сегодня днем Темплтон впервые узнал о том, что Дейкерс является вашим сыном? С чего вдруг вам пришло это в голову? Ведь отношения у вас были самое что ни на есть, теплые, дружеские. А потом, в один далеко не прекрасный день, Вместо того, чтобы сплотиться, объединенные общим горем, он вдруг выказывает крайнее нежелание видеть Дейкерса или вас. Тут Уоррендер вдруг зажастикулировал, резко всплеснул руками и пожал плечами. «Ну и ладно», — произнес он. «А знаете...» «Вы действительно ничего ему не говорили», — заметил Аллейн. Подошел, заглянул Орендеру прямо в глаза. «Это миссис Темплтон ему сказала, ведь так, не посоветовавшись с вами, не подумав о вас и мальчике, просто потому, что у нее случился очередной приступ ярости» которое ей все реже удавалось контролировать. Она заставила вас опрыскать ее с ног до головы этими отвратительными духами в присутствии мужа. Наверное, для того, чтобы разозлить его еще больше, вы вышли, и они остались вдвоем. И она нарушила тридцатилетнее молчание и все ему рассказала. «Откуда вам знать?» Миссис темплтон вышла из комнаты минуту или две спустя и закричала во весь голос. «Это только доказывает твою неправоту. Можешь убираться отсюда, куда хочешь, друг мой. И чем скорее, тем лучше». Флоренс к этому времени уже ушла. «Вы тоже». Она говорила со своим мужем. «Она вам об этом сказала?» «Сказала мне? Какого черта?» «Она говорила вам, что призналась Темплтону». Уоррендер отвернулся к камину, оперся локтем о полку и спрятал лицо. «Ладно», — пробормотал он. «Хорошо». Хотя, какое теперь это имеет значение? Так и было во время вечеринки. Полковник издал какой-то невнятный звук. Очевидно, то был знак согласия. До или после скандала в оранжерее. — После, — он говорил каким-то чужим голосом, не поднимая головы. Я пытался ее остановить. Она нападала на девушку. И тем самым настроили миссис Темплтон против себя. Да, понимаю. Я пошел следом за ними, за девушкой и ее дядей. И тут Мэри шепнула мне. «А Чарльз все знает о Дикке». На нее было просто страшно смотреть в тот момент. И я... Я просто вышел. Я... Тут он поднял голову и взглянул на Алейна. Это было ужасно. Неописуемо. И тогда вы испугались, что она все расскажет мальчику. Полковник промолчал. «И, разумеется, миссис Темплтон рассказала», — продолжил Аллейн. «Ее демоны вырвались на свободу, разгулялись уже вовсю». Она зазвала его к себе в комнату и все рассказала. «И, как я предполагаю, то были ее последние слова». Уоррендер произнес... «Вы предполагаете! Вы говорите такие вещи! Вы...» Он был не в силах продолжать. Глаза покраснели, налились слезами, лицо посерело. Он выглядел древним стариком. «Не понимаю, что это на меня нашло!» А Лейну показалось что это как раз понятно. «Не очень хорошо получается», — заметил он, «когда жизненные ориентиры и ценности у человека вдруг резко смещаются. И мне кажется, мужчина в таком положении предпочтет увидеть свою женщину мертвой, нежели наблюдать за тем, как она превращается в монстра». «Зачем вы все это мне говорите? Почему?» «Но разве не так?» Каким-то пародийным жестом, словно отдавая дань теперь уже никому не нужным приличием, Уоррендер поднял дрожащую руку и поправил узел галстука. «Понимаю», — пробормотал он. «Надо сказать, вы очень умны!» «Да нет, к сожалению, не очень!» Орендер перевел взгляд выше. С портрета сияла ослепительной улыбкой Мэри Белами. «Ничего не осталось!» — сказал он. «Ничего!» «Что вы теперь от меня хотите?» «Я должен поговорить с Дейкерсом и остальными людьми, которые ждут там. Вы можете присоединиться». «Хорошо», — кивнул Орандер. «Может, хотите выпить?» «Спасибо. Пожалуй» алэйн взглянул на фокса тот вышел и быстро вернулся со стаканом и графином которые аллейн поставил на столик между орендером и фотографией чарльза в точности как во время первой своей встречи с ними виски объявил фокс если вы конечно не против вам налить сэр Орендер залпом опрокинул стаканчик неразбавленного виски. «Весьма признателен!» Он выпрямился, и тень улыбки тронула его губы. «Еще один, и я буду в полном порядке и готов ко всему!» «Перед тем, как увидеться с остальными, я должен побеседовать с Дейкерсом», сказал Аллейн. «Так вы...» «Собираетесь сообщить ему?» «Думаю, так будет лучше». «Да?» «Понимаю». «Да, конечно». «Пока побудь здесь, Фокс», — произнес Олейн и вышел. «Он все сделает по возможности деликатно, сэр». Поспешил утешить Орандера Фокс. Будьте уверены. Деликатно, пробормотал Орандер и издал звук, похожий на смешок. Легко сказать. Деликатно.